Бонус седьмой. Разговор по душам. Ника. Раскладывая вещи по шкафам Егора, я была готова провалиться на месте и сгореть от стыда. Почему так неловко-то? Почему было чувство, словно я бомж, напросившийся пустить переночевать? А самое страшное — я не знала, что делать дальше. Как вести себя? В голове столько мыслей, столько сомнений. Хотелось просто спрятать ее под подушку и заорать. На плечи опустились горячие ладони. Я вздрогнула всем телом, выронив кофту из рук. «Ты чего?» В голосе Егора послышалось беспокойство. «Я, эм...» Чёрт, от волнения забыла, как разговаривать. «Так...» Многозначительно протянул Егор и рывком поднял меня на ноги. «Сейчас мы пойдем с тобой в душ». «Что?» Изумилась я, тут же придя в себя. «В душ!» Категорично отрезал Егор. «Сейчас мы смоем с тебя все сомнения». «Мне уже страшно». Усмехнулась я непроизвольно и хотела достать из сумки полотенце и чистое белье, но Егор проворно закинул меня на плечо и понес. «Эй, а вещи? В моих походишь», — невозмутимо отозвался он. Я не сопротивлялась. «Зачем? Лучше сразу принять неизбежное. Егор всегда добивается своего. Он слишком хитрый, продуманный, и пусть бурно не выражает своих чувств, я знала, что безумно любит меня, поэтому иногда позволяла себе побыть эгоисткой» как сейчас. Позволяла себе быть слабой, позволяла раздеть себя, позволяла Егору позаботиться, взять на себя ответственность за мой стресс. Я ведь сама согласилась жить вместе. Я не должна взваливать на него решение всех проблем. Должна быть сильной, но не сегодня. Сегодня я хотела, чтобы эти руки касались меня, натирали кожу мягкой мыльной губкой, чтобы массировали голову под теплыми струями воды. Я позволила надеть на себя его футболку и отнести меня в комнату. Егор, как всегда, был бережен и нежен. Он обращался со мной, словно со Снегурочкой, которая могла в любой момент растаять. Но в то же время он был тем, кто не давал мне потонуть в мыслях о переживаниях. Он тот, кто подшучивает надо мной, шутит вместе со мной и смешит меня постоянно. Егор ни на секунду не позволял мне остаться наедине с тревогой, с переживаниями. Спасибо. Прошептала я, закрывая лицо ладонями. Мне не очень-то приятно, что Егор видел меня такой, такой сбитый с толку. Отработаешь? Невозмутимо хмыкнул он и лег рядом на спину, закинув руки за голову, а я следила за ним через щелочки между пальцев. И как, заставишь меня вылизывать всю квартиру? Вылизывать? насмешливо переспросил Егор, посмотрев на меня, а я мучительно покраснела и шлепнула его по плечу. Фу, о чем ты только думаешь? Егор ловко перевернулся на бок и подпер голову ладонью. «А о чем мне ещё думать рядом с любимой девушкой, которая, к тому же, в моей футболке?» Его темный, налитый желанием взгляд был красноречивей любых слов. Я сама потянулась к Егору, притянула его к себе за шею и жадно поцеловала. Пусть знает, что и я могу быть такой ненасытной, пусть знает, что, желаю его не меньше, но в то же время хочу передать всю благодарность за то, что Егор делает для меня». Я оторвалась, тяжело душа, и облизала пылающие губы. «Ты слишком опекаешь меня, слишком балуешь. Плевать!» — сипло отмахнулся Егор, утыкаясь носом в изгиб моей шеи. «От этого ты не станешь хуже, я ведь знаю». «Ника, просто доверься мне и не бойся. Вместе мы совсем справимся. Пройдет совсем немного времени, и ты забудешь о том, как сегодня переживала». «Спасибо», — прошептала я и ответила на поцелуй. Если задуматься, это мои первые серьезные отношения. И да, мне, безусловно, страшно. Страшно делать шаг, не зная, что ждет. Страшно ошибиться. Страшно, что однажды мы можем расстаться, навсегда стать чужими друг другу. Я не переживу. Ник? Егор оторвался, тревожно смотря на меня. А я поняла, что плачу, смахнула слезу с щеки, нервно усмехаясь. «Все хорошо», — шмыгнула я носом и улыбнулась. «Я просто счастлива, что ты у меня есть». «И я...» — облегченно выдохнул Егор и прижался ко мне. «Больше не пугай меня так. Твои слезы для меня...» «Чуть инфаркт не получил». Я погладила его по лицу, грустно улыбаясь. «Ругайся на меня. Говори, что я не права. Учи, как нужно поступать, но не бросай меня. Не предавай». Егор захватил мою ладонь в плен и поцеловал. «Мы будем оба стараться, и тогда совсем справимся». Он оторвался и ободряюще улыбнулся. Я не могу обещать, что всегда буду рядом. Такое невозможно предсказать. Но я могу обещать, что сделаю все, что в моих силах, чтобы мы были вместе. Спасибо. Я закусила губу и выдохнула. Нам завтра на учебу. Давай спать. Спать? — притворно возмутился Егор. Ну нет, — воскликнул он и завалился на меня, обнимая и целуя одновременно.